Я вас любил. После окончания лицея молодого Пушкина всюду встречали радушно. Он пользовался особой благосклонностью президента Академии художеств с 1817 года и директора публичной библиотеки с 1811 года, археолога, историка и художника Алексея Николаевича Оленина и был дружески принят в его салоне на Фонтанке и на даче в Приютино. В 1820 году Оленин, восхищенный талантом юного поэта, нарисовал заглавный лист первого издания Руслана и Людмилы. У Олениных в ту пору Пушкин встречал Крылова, Гнедича, Батюшкова, Жуковского, Кипренского и многих других корифеев, художественной жизни Петербурга. Там же на балу он впервые встретил племянницу хозяйки дома Анну Петровну Керн, девятнадцатилетнюю жену генерала. Но, конечно, совсем не замечал десятилетнюю младшую дочь Олениных, Анеточку, на которой много лет спустя будет мечтать жениться. На долгие годы судьба унесла Пушкина в дальние края а когда он вернулся в 1827 году, то девочка выросла и стала самой заметной в салоне Олениных. О доме Олениных пишет Жихарев. В первой половине XIX века он был одним из центров дворянской культуры, где сходились и составлялись мнения по вопросам литературы и художества. Литературные салоны – первой половине XIX века создавались не случайно. Они отвечали потребностям взаимного общения, обмена мнениями по вопросам литературы, искусства, политики. В первой четверти века особенно любили сходиться в гостеприимные открытые дома для бесед и споров, в которых затрагивались самые животрепещущие вопросы современности. Умели там и развлекаться, привлекает для этого все роды искусства. Николай Алексеевич и Елизавета Марковна Оленины желали привлечь к себе лучших, интереснейших людей эпохи, и их салон сделался оживленным умственным центром, сыгравшим немаловажную роль и в культурном развитии детей. Особенно любили друзья посещать Олениных в пригородной даче «Приютина», где всегда жилось весело, привольно и свободно. Дом окружал романтический парк, откуда открывался вид на ближайшие леса. В парке были построены специальные флигели для многочисленных гостей. В одном из таких домиков, называемом Крыловской кельей, проводил все лето Иван Андреевич Крылов, который любил девочек олениных, как своих дочерей. Не имея собственной семьи, Он приютился у Олениных, как член семьи, близкий, родной человек. Батюшков написал о нем. «Мечтает там крылов, под сенью березы, о басенных зверях и рвет парнасские розы в приютинских лесах». Приютинский дом повидал в своих стенах много гостей. Здесь бывали Державин, Озеров – прочитавший впервые там трагедию «Эдип в Афинах». Польский поэт Адам Мицкевич импровизировал по-французски, а Василий Андреевич Жуковский читал свои баллады. Зная любовь семейства Олениных к музыке, Глинка играл свои произведения. Грибоедов и Штерич, прекрасный пианист, рано умерший, играли на клавикордах. Сюда любили приезжать арест Кипренский, братья карлы и Александр Брюловы, Соколов, Гагарин и другие художники, создававшие многочисленные портреты хозяев и их гостей. Монферран и Басин обсуждали постройку и росписи Исаакиевского собора. Воронихин, Гальберг и Тон немало способствовали украшению самого Приютинского дома. Знаменитый театральный декоратор Гонзага Нарисовал для приютинского домашнего театра декорации и занавес. Особенно весело бывало 5 сентября, в день именин хозяйки дома. В саду устраивалась ярмарка с разнообразными лавочками, украшенными игрушками и забавными надписями. Друзья и подруги детей Олениных, трех сыновей и двух дочерей, наряжались в этот день в разнообразные народные русские одежды, получая их из обширной коллекции костюмов хозяев. Они встречали гостей шутками и прибаутками, зазывая их в свои лавочки, где раздавались маленькие подарки. В это время другая часть юных гостей в хороводах или веселых плетнях и метелицах веселилась на лужайке перед домом. Обед подавали в 6 часов. После обеда обыкновенно устраивались спектакли в домашнем театре, начинавшиеся или прологом в честь Елизаветы Марковны, или хоровым пением. Разыгрывались провербы, шарады, каламбуры, комедии или пьесы, в основном водевили, с пением и танцами. Особенно забавен бывал в этих играх «Крылов», ставившие обыкновенно в этот день свои басни в лицах. Так вспоминали внуки Олениных со слов очевидцев. После ужина танцевали при свете восковых свечей, которые по несколько раз меняли в течение вечера. Ужинали за маленькими столами без церемоний и, разумеется, без чинов, вспоминала впоследствии Керн да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусством. Танцы обыкновенно начинались полонезом, в котором принимали участие все от мало до велика. В такой обстановке и среди таких людей росла Анна Алексеевна Оленина. Праздники сменялись буднями, и тогда начинались для нее труды освоения знаний самых разнообразных. Она ценила часы уединения, о которых ей однажды написал слепой поэт Козлов, с которым Анет познакомилась в феврале 1825 года. Если звук волнений страстных и сердца горестный напев встревожит мир долин прекрасных и нежный хор блестящих дев, не сетуй, но, услышав пенья разбитых бурею пловцов, «Благослови уединение твоих приютинских лесов!» В этих строках есть отзвук на события 14 декабря, потрясшее сердце юной Анны Алексеевны. Погибли или пострадали многие близкие друзья. На какое-то время замерла жизнь в приютине. Юная девушка стала еще усиленнее заниматься литературой стараясь забыть страшные дни. Под руководством отца и часто бывавших у них Крылова и Гнедича приучалась она заниматься серьезным чтением. Обмениваясь со своими замечательными учителями мнениями об истинно прекрасном и отрицательном, пошлом, она таким образом, по мнению всех ее знакомых, приобрела верный вкус и здоровое суждение об изящной словесности. Усиленно изучала она и западноевропейскую литературу, читая свободно по-французски, владея английским и итальянским языками. Основательные сведения о музыке приобрела, занимаясь композитором Глинкой. Голос ее был хорошо поставлен, и она часто пела соло, трио и в хоре. Анна Алексеевна хорошо владела кистью, рисовала и лепила. Любила декламировать и сочинять театральные пьесы, шарады и шуточные стихи. Образованная, хорошенькая, грациозная маленькая женщина, смело и изящно ездила верхом, стреляла метко из лука. Это увлечение перешло к ней от отца, и ловко танцевала все модные тогда танцы: экосезы, мазурки, папури. Живостью своего характера и весёлостью она придавала дому Олениных еще более привлекательности. Она была, по словам Гнедича, и гордостью семьи, и радостью света. Поэт и не называл ее иначе, как умная и милая Анет, и хвалил доброту её сердца и разума приятства. Как многие девушки того времени, она имела альбомы, многие из них, к несчастью, утеряны, которые стали быстро заполняться рисунками и стихами, как только юнное сокровище дома Олениных появилось в свете.